Глава 19. Бланш Пиерон переменил уже два платья, и ее горничная ворчит. Хозяйка прекрасно слышит эту воркотню, но делает вид, что ничего не замечает. Солнечный свет, смягченный занавесями, падает на старинную мебель, расставленную в огромной комнате, на истертые, некогда зеленые циновки, которыми заменили снятые на лето ковры. Бланки плохо натертого паркета выложены классическими узорами. С порога надо спускаться в комнату по трем ступеням. Над кроватью простирается балдахин, а из-под него не спадает огромный полок, под которым бланш, каждый вечер утопая в пуховиках, чувствует себя совсем маленькой и заброшенной. Сзади нет за три недели Ей приелся и надоел этот неизбывный анахронизм. Ведь у нее-то дома, в Леоне, такой комфорт. Да еще это безлюдие, тишина. И если б не звонкие голоса детей... Конечно, всегда под рукой хозяин замка, старый дворянин. Немножко смешной, немножко неряшливый, но все-таки он может составить компанию. Лишь бы не воспылал нежными чувствами и не вздумал ухаживать. Бланш хохотала при этой мысли. «Послушайте, Розина, неужели вам так трудно достать из шкафа платье и подать мне? Интересно, что бы вы без этого здесь делали? Я-то для развлечения хоть платье примеряю, а вы?» «Я не жалуюсь, мадам. Если я вам нужна, мадам...» «Ну, прекрасно. Значит, все в порядке. Однако физиономия у Розины очень недовольная. Верно, в Лионе остался дружок». Лишь только Бланш устроилась на террасе с книгой, которую ей привез в воскресенье муж, пожаловал господин Дессентвиль. Бланш надула губки. Ну вот, наверное, следил за ней со своей голубятни, из за занавески. — Что вы читаете, дорогая мадам пирон полядан Хм, весьма непонятно пишут. даст. Я присяду, пожалуй. — Вы разрешите? — Ничего не ответив. Бланш закрыла глаза и запрокинула голову на спинку стула. «Вы всегда тут жили, Мосье де Сентвиль?» «Нет, да ведь это такой прелестный уголок!» Господин де Сентвиль кивает головой. Он прекрасно ее понимал, догадывался, что с ней. Ясно, что для нее тут скука смертная. «Да, в вашем возрасте я тоже затасковал бы в таком уединении». «Что вы?» Напротив, такое восхитительное местечко, просто чудо. Старик посмотрел на нее с ласковым недоверием и пожал плечами. Сообщать, какие причины загнали его в это восхитительное местечко и держит тут, он не собирался. С женщинами не полагаются говорить о деньгах. Не стоит и у нее спрашивать, почему ей вздумалось похоронить себя тут на целое лето. Может быть, супруг? Заставил. Я думаю о тех женщинах, которые жили здесь, сказала госпожа Пиерон, о вашей матушке и о других, кто до нее здесь прожил жизнь. Я думаю именно о женщинах, потому что мужчины это совсем другое. Мне чужды их мысли, их чувства, а думы и переживания женщинам мне легче представить себе. Так мне кажется, по крайней мере, хотя женщины нашего времени и я, в том числе, конечно, совсем на прежних дам не похожи. Господин де Сентвиль чуть-чуть поморщился. Ему не понравилось, что такая то бланш пирон сравнивает себя с его покойной матерью и с дамами старинного рода Сентвильей. «О, я знаю», — добавила она, видимо, угадав шевельнувшуюся в душе собеседника досаду. «Я знаю, может, покажется неуместным, как это я. Что вы, мадам, помилуйте!» Торопливость протеста была равносильна признанию, и оба засмеялись. «Некогда женская жизнь была совсем и чем теперь», — сказал Паскаль де сент -Ви. «Правила были другие, и желания не те». «Вы так думаете? Чувства одни и те же, только результаты разные». «Женщины всегда похожи друг на друга. Вас бы не удовлетворило то, что прежде считалось счастьем. А разве вы знаете, чем мы сейчас удовлетворяемся?» «Кое-что знаю». И господин Десентвиль с многозначительным и лукавым видом погладил свои усы. Бланш подумала, что все мужчины, положительно все, испорченные школьники. «То, что раньше заполняла жизнь женщина, — сказал он, — для вас было бы и тягостно, и скучно. Вы так думаете? А чем, по-вашему, заполнена моя жизнь? Хотя бы один день, один единственный день моей жизни». Господин Десентвиль должен был признать, что об этом он не имеет ни малейшего представления. Оба опять смеются. «Вот мы с вами смеемся». Заметила Бланш, а ведь говорим мы о вещах совсем невеселых. Какая уж тут смехатура. Смехатура? Слово прозвучало очень странно у подножия Сент-Вильских башен. Таких выражений в лексиконе старого дворянина не имелось. И тотчас он стал сжиманничать, сказал лицемерно, Дас! Наши матери верили в Бога, вера спрашивала для них пустыни существования. Фальшивые слова произвели неожиданное впечатление. Бланш тяжело вздохнула. Уж не близился ли какой-то кризис в ее загадочной душе? Но, по правде сказать, на этой террасе, где над головами собеседников пронеслась большая стрекоза, голубая с черным, у этого старинного замка вера в Бога показалась бланш чем-то бесконечно изящным, далеким, незаменимым но все же унылый вздох не прервал мечты, явно овладевшей бланш. Мечты мимолетной, которая вызвала странные слова, обращенные вовсе не господину Десентвилю, как это он по наивности своей думал. Не столько вера их утешала, сколько священники, какой-нибудь один священник, духовник. Ах, в этом должна быть своя прелесть. «Какое умиротворение!» «Боже мой, мадам, республика еще не перебила священнослужителей, и если вам пришло желание исповедаться, я могу послать вдулоз за священником». «Право, граф», — сказала Бланш, невольно подчеркивая этот незаконный титул. «Право, вы напрасно смеетесь над вещами самыми священными. Конечно, я не верующая, но к религии к церкви отношусь почтительно». Теперь уж слишком поздно, для меня уже просто невозможно войти в исповедальню и просить отпущения грехов. Но я жалею, жалею, что у меня нет веры. Даже если все это обман, ложь, нам всем бывает необходимо порой открыть кому-нибудь душу. Это свойственно нашей натуре. Но открыться возможно, конечно, только мужчине. Какое же доверие женщина может питать к женщине, в таком же слабому существу, как она сама. Кроме священников, есть и другие мужчины. Отношения между мужчиной и женщиной изуродованы. Лишь только эти отношения становятся близкими, затрагивают самое главное, люди спотыкаются. Нет, тут нужно другое, нужен духовник. Но ведь есть мужчины, которые уже... Вышли из возраста искушений, соблазнов, но еще не совсем забыли требования жизни и могли бы стать опорой. Бланш посмотрела на него долгим взглядом и опять вздохнула. «Да, вероятно, есть мужчины, которые уже не знают искушений, соблазнов», — сказала она, и самый звук ее голоса, ее интонации придавали этим словам иной, более ясный смысл. Господин Десентвиль отхватил рукой спинку стула и склонил голову, просияв доброй покровительственной улыбкой. В глубине души он не совсем был уверен, что мужчина когда-нибудь выходит из возраста искушений и соблазнов. «Все не можешь проститься жизнью», — подумал он. И мысленно сказал себе в старомодных выражениях еще многое, то, что и радовало, и удивляла его. Как, например, он говорил, что никогда не поздно вдохнуть аромат цветка, что душа всегда остается молодой. А вслух он произнес всего несколько слов, которыми не зверг себя с небес на землю. Дас, услышал он как будто со стороны свой голос, — а в самом деле чем вы заполняете дни своей жизни?»